Глава седьмая. Ну ты любимо водоёшь. У шаткого от, от тебя я такого не ожидала. Светлана Семёновна, давайте без шуточек. Да как то шутит, я рада. Рада за каждую беременную стёрдесу. Вот разве стоило пахать, зарабатывать в Рико, сделать карьеру, чтобы потом просто уйти в декрет? Из декрета выходит и также продолжает делать карьеру и пахать. Ой, любимова, поверь, работа после декрета это сплошные нервы. Я хоть сама и не летала, но мне хватило на земле сходить два раза и подорвать психику. А как вы работаете, не представляю. Но вообще, дети это прекрасно. Что касается детей, тут и я солидарна с милой женщиной. Но я действительно не представляю, как буду работать дальше. Что ждёт впереди? В отделе кадров вполне уютно. Светлана Семёновна изучает справки, потом смотрит на меня, на живот и снова на справки. Ты точно беременна? Точно. Ты вроде в разводе. Да. Кто отец ребёнка? Вопросительно смотрит поверх очков. Спросила так, сразу без прелюдий и в лоб. Безумно тактичная дама. Сама с удивлением смотрю на начальницу отдела кадров. Две девочки, которые сидят по углам просторного кабинета, перестали стучать пальцами по клавиатуре, в напряжении ожидая мой ответ. Обожаю женские коллективы. Здесь тебе и солидарность, и тактичность, и понимание, и упругая грудь, обтянутая жилеткой, готовая принять твои горькие слёзы. Террариум. Бредпит. Он мужчина разведенный, да идея я свободна. Встретились два одиночества, приятно провели время, белое полусухое, устрицы, клубника, фантастический секс. Расстались без претензий. Вот в ожидании чуда. Глаза будут голубые, как у папки. Шутишь, да? Почему это? Как раз в то время фестиваль был в Европе, кинематографический. Кончеловского сопровождали на джете. Можете поднять бумаги. Говорю вполне серьёзно. Потому что так и было. Но, конечно, чуть раньше на неделю срока моего предполагаемого зачатия. Но всё так и есть. Тишина продолжает висеть в кабинете. Лишь слышно, как булькнул кулер. Забавные такие девчонки в отделе кадров. Представляю, какие сейчас пойдут слухи. Обзавидуется каждая сучка. Поверит, конечно, в эту чушь мало. Ну а вдруг всё правда? Так, ладно. Донесёшь вот по списку заявление, пока начальство подпишет. Как приказ будет готов, сообщим. Придёшь и ознакомишься. Кого ждёшь-то? Светлана Семёновна улыбнулась. Ну неплохая она тётка. Не знаю пока, говорят, рана. Главное, чтоб здоровенький, а там уже одно из двух. Покупай зелёную коляску, чтобы не прогадать. Спасибо. Вышла из кабинета, поправляя плащ. По инерции снова погладила практически незаметный под ним живот. Откуда я сама знаю, кто отец? Светлана Семёновна нашла, что спрашивать. Тут как с полом ребёнка, одно из двух. Над цветом коляски стоит подумать. Я так и не удалила те два сообщения. Долго смотрю на них, ложась спать. не решаясь ответить на закрытый номер. Боюсь, что моё сообщение не дойдёт до абонента, а я как дура буду надеяться на ответ. Сложно всё. Или я сама всё усложняю. Колесников под зашифрованным в моём телефоне именем Лысый звонил два раза, чаще, чем мать родная. Справлялся о здоровье, что совсем было странным, а ещё намекал на то, Что со мной на одном борту в Испанию летел Громов Игорь Анатольевич. Пришлось разыграть удивление и бажиться, что не видела и не знала. Достал уже. А вот почему я всё ещё покрываю этого несносного здорового мужика с наглыми зелёными глазами и требовательными губами, не понимаю. Семён последнее время ведёт себя странно. Часто где-то задерживается. Но на учёбу ходит, узнавала лично. Вот ему точно нужен мужик, чтобы всыпал хорошенько. А он запомнил на всю жизнь. Медленно иду по лестнице вниз. Надо бы зайти к Трофимову, поздороваться, сказать, что в моей голове наконец начал возрождаться мозг, и я не такая пропащая будущая мать. Поймала себя на том, что чаще улыбаюсь просто так. Глядя на осеннее небо, которое стало более прозрачным и начало отливать холодом, на играющих ребятишек во дворе и проходящих мимо женщин с колясками, тоскливо лишь видеть мужчин с детьми на руках или пару с беременной женщиной и так бережно, трогательно держащего её за руку мужчину. Но я стала чувствовать то маленькое счастье, что растёт не только в моём животе, но и в груди. расстекаясь по телу теплом. Кристина, привет. На 3 ступеньки вниз от меня стоит Курапов. Чёрная лётная форма, белоснежная рубашка. Интересно, ему жена их гладит или любовница? Ой, да вообще всё равно. Не буду даже здороваться с ним. Крыса мерзкая. Делаю шаг в сторону, чтобы обойти Но он не даёт. Кристина, постой. Зачем? Послушай, я не хотел тогда. Чего ты -то не хотел? Или вы не хотели вместе с Жанной писать на меня доносы? Это всё было на эмоциях. Ой, да запихай себе в жопу свои эмоции. Хотя нет, в жопу вам даже приятно будет. Дай пройти, не опоздай на рейс, а то любовницы волноваться начнут. ты как всегда не даёшь ничего сказать. Затыкаешь рот, разворачиваешься и уходишь. Вот именно из-за твоего поганого характера ты и оказалась в такой ситуации. Заебись. Выходит, я во всём виновата. Смотрю на этого молодого привлекательного мужчину, а вижу перед собой мерзкую крысу. Такой лащёный, старается казаться правильным, знает, где подлизать и подмахнуть. Так вот, Чем он лучше моих мужчин, связанных с криминалом? Ничем. Он хуже их в сотни раз. Дима, чего ты хочешь? Ты ведь всего добился, у тебя всё есть. Мужик в полном шоколаде. Спускаюсь на одну ступеньку ниже. Смотрю теперь ему в глаза. Жена, семья, дети, хорошая работа, любовница на борту. Твитетаго хотел. Только это не шоколадку рапов, а деремо. Нет, я хотел не этого. Ты ничего не знаешь и не понимаешь. Видно, как первый пилот злится. Скулы бледнеют, губы поджаты, то и гляди скажет грубость. Да куда мне, глупый? Ты беременна? О, как быстро работает отдел кадров. Молодцы, девчонки. Не успела я выйти из здания, а все уже знают. Не отвечаю, потому что слова, произнесённые его лживым языком, не должны касаться моего ребёнка. Ответь. Да, я беременна. Куропов так странно поджимает губы, отводит глаза, но снова смотрит. Это мой ребёнок. Ты больной. Не успеваю ничего добавить. За спиной Курапова слышится стук каблуков. Дима, вот ты где? А я думала, опоздаю. Жанна останавливается рядом. На несколько секунд теряется, но сразу берёт себя в руки. Встаёт совсем близко к первому пилоту, демонстративно взяв того под локоть. О, Кристина. Привет. Слышала, ты в декретный отпуск собралась. Мои поздравления. Свои поздравления она может засунуть туда же, куда и раскаяние Курапова. Слушай, а ты когда? Сколько тебе, 27 или 28? Поражён, часики тикают. А с нашей работой сама знаешь, так набегаешься, что обо всём забываешь. На меня смотрят две пары глаз. Курапов как-то поник, жанка с долей любопытства и сарказма. А вы красиво смотрите вместе. Крыса и жаба. Надеюсь, не надо разжёвывать, кто из вас кто. Одна крыса от жены свой хер пихает в кого попало, а другая слишком жадная, много хочет, но в итоге мало получит. Не хочу больше их видеть. Хочу много капучино и большой клер. Спускаюсь дальше с города поднятой головой. Жанна что-то говорит, в мой адрес сыплются оскорбления. Мне пофиг. Не слушаю. Мне плевать на них. У меня декретный отпуск. Разборки с Колесниковым, воспитание Семёна, милые ухаживания Макарова. Кстати, давно не было пионов. Начинаю скучать. В кафетерии аэропорта взяла долгожданный эклер и ванильный капучино. Сняв плащ, устроилась поудобнее. На мне облегающее зелёное платье ниже колен. Пусть все видят, что я беременная женщина. За неделю животик подрос ещё немного. Мне так кажется. Да и доктор сказала, что всё у нас хорошо. Но как только был сделан первый глоток, на телефон пришло сообщение. Крис, я в ментовке. Адрес скину. Вот же, блин. Ну, Семён. Ну, устрою я тебе судный день.